Парик. Посылку принесли с вечерней почтой. Эндрю Лемон встряхнул ее, желая узнать, что внутри. Содержимое зашуршало, словно большущий мохнатый тарантул. Он не сразу набрался смелости сорвать дрожащими пальцами обертку и снять крышку с белой картонной коробки. Вот оно, шелестит на белоснежном ложе из папиросной бумаги, обезличенное, подобное часовым пружинам для набивки старого дивана вместо конского волоса. Эндрю Лемон крякнул от удовольствия. «Индейцы мимоходом оставили сие в напоминании обойни как предостережение. нус посмотрим». И на свой голый череп приладил он новый сияющий парик из лакированной кожи. Потом подергал за него, будто приподнимая шляпу в знак приветствия. Парик сидел превосходно, заслонив собой безупречно круглую, как монета, дырку, которая уродовала верхнюю часть его лба. Уставившись на чужака в зеркале, Эндрю Лемон исторг восторженный вопль. Эй, ты кто такой? Лицо вроде знакомое, а встретил бы на улице, даже не оглянулся бы. Спроси, почему? Да потому что нету ее! Чертовой дыре крышка! Никто и не заподозрит, что она там вообще была. Новый год наступил, не дать не взять. «С Новым годом, приятель!» Радостный, он кружил по своей квартирке, не зная, куда себя деть, но еще не готовый распахнуть дверь и изумить целый мир. Он ходил, поглядывая в зеркало на того, кто шагал мимо и всякий раз смеялся, тряся головой. Потом уселся в кресло-качалку и принялся раскачиваться с каля зубы. Пытался полистать пару номеров «Уайлд Уэст Уикли» и журнала триллеров, но не мог совладать со своей правой рукой, которая все наравила пощупать дрожащими пальцами свежую поросль над душами. «Молодой человек, выпивка за мой счет!» Он открыл засиженную мухами аптечку и сделал три глотка из бутылки. Под действием чрезмерной дозы он уже был готов пожевать табаку, как вдруг замер и прислушался. В темном коридоре по изношенной ковровой дорожке еле слышно прошмыгнула полевая мышь. Мисс Фрэмвелл воскликнул он, обращаясь к зеркалу. Как бы сам собой парик мигом слетел с головы, и спрятался в коробке, словно с перепугу. Обливаясь холодным потом, он захлопнул крышку, опасаясь даже дуновений летнего ветерка, вызванных ею. Мистер Лемон подошел на цыпочках к запертой намертво двери и приник к ней своей обнаженной, разгоряченной головой. Он слышал, как мисс Фрэмвелл открыла замок, захлопнула дверь, и ходит грациозными шажками по комнате под переливы фарфорового звона, готовя себе ужин. Он так и отпрянул от двери, запертой на замки, задвижки и засовы, заколоченные четырехдюймовыми стальными штырями, вспомнив свое ерзанье в постели, когда ему мерещилось, будто он слышит, как она потихоньку вытаскивает штыри, отодвигает засовы, и задвижки, и как он потом целый час не мог уснуть. Теперь она будет час с лишним шелестеть по комнате. Стемнеет. Когда звезды засияют в небе, он постучит в ее дверь и спросит, не желает ли она посидеть на веранде или прогуляться по парку. Чтобы обнаружить третий слепой глаз, зияющий в его голове, нужно было пробежать по этому месту пальцами, как по шрифту Брайля. Но ее изящные белые пальчики и на выстрел не приближались к его отметине, которая, как знать, представлялось ей, скажем, оспиной на сегодняшней полной луне. Под ноги ему попался номер развлекательной фантастики. Он фыркнул. Если она вообще задумывалась о его изуродованной голове, она же сочиняет стихи и песни, то, наверное, ей грезилось, что давным-давно в то место, где нет ни листьев, ни трав, пришелся удар метеорита, оставив лишь белое пятно чуть выше глаз. Он снова фыркнул и покачал головой. «Быть может, быть может...» Но что бы ни рисовало ее воображение, они встретятся только после заката. Он прождал еще час, время от времени поплевывая из окна взнойную летнюю тьму. 8:30. Пора». Он открыл дверь в коридор, бросив взгляд на замечательный новенький парик, упрятанный в коробку. «Нет». Он все еще не решался его надеть. Он направился по коридору к тонкой двери мисс Наоми Фрэмвелл, которая, казалось, вздрагивала в унисон с ее сердечком. «Мисс Фрэмвелл», — прошептал он, — ему хотелось заключить ее в чашу своих больших ладоней, словно беленькую пташку, и говорить ей безмолвной ласковые слова. Но, вытирая с лба неожиданно выступивший пот, он опять нащупал яму и лишь в последний миг удержался, чтобы с криком в нее не провалиться. Он прижал руку к этому месту, прикрывая пустоту. Он так долго прижимал ладонь к этой ямени, что уже боялся оторвать. Все теперь стало наоборот. Он боялся не того, что может в нее упасть, От того, что оттуда извергнется нечто ужасное, таинственное, сокровенное, и утопит его. Свободной рукой он провел по двери, но только смахнул с нее пыль. «Мисс Фрэмвелл». Он поглядел, не слишком ли много света пробивается из-под ее двери, а то очень яркое освещение ослепит его, когда откроется дверь, и он оторвет руку и обнажит вмятину на лбу. Что, если она заглянет в нее, как в замочную скважину, и увидит всю его жизнь? Из щели под дверью пробивался тусклый свет. Он сжал пальцы в кулак и три раза тихонько постучал в дверь мисс Фремвелл. Дверь медленно отворилась вовнутрь. Потом на веранде, лихорадочно переминаясь с ноги на ногу и обливаясь потом, он пытался повернуть беседу в нужное русло, чтобы предложить ей выйти за него замуж. Когда выглянула полная луна, дырка во лбу стала похожа на тень, падающую от листочка. Если он повернется к ней боком, впадина останется незаметной и будет сокрыта на тыльной стороне его вселенной. Но при этом его словарный запас сокращался вдвое, и он ощущал себя располовиненным. «Мисс Фрэмвелл», — промолвил он наконец, — «да». Она смотрела на него, словно он был едва различим. «Мисс Наоми, в последнее время...» «Вы почти не обращали на меня внимания». Она промолчала. Он продолжал. «А я присматривался к вам. Не стану ходить вокруг да около и скажу напрямик. Мы сидим на этой веранде уже не первый месяц, а значит, давно знаем друг друга. Конечно, вы на целых пятнадцать лет моложе, но разве это может препятствовать нашей помолвке, как вы полагаете?» много благодарна вам, мистер Лемон», — весьма учтиво сказала она с короговоркой. «Но я...» «О, я знаю», — перебил он ее. «Я знаю. Все дело в моей голове и в этой треклятой штуке у меня на лбу». Она взглянула на его отстраненный профиль в тусклом освещении. «Что вы?» «Нет, мистер Лемон». «Я бы так не сказала. Едва ли это имеет значение». Разумеется, я задавалась вопросом, что это такое, но я не думаю, что это может быть препятствием. Моя близкая подруга вышла замуж за человека с деревянной ногой, так она вскоре напрочь о ней забыла. «Вечно это дыра!» — горько воскликнул мистер Лемон. Он достал табак, подумывая, не пожевать ли, но потом передумал и отложил в сторону. Сжал пальцы в кулаки и уставился на них, как на большие камни. «Я расскажу вам, мисс Наоми, как это случилось. Не нужно, если вы к этому не расположены. Мисс Наоми, когда-то я был женат». «Да, был, черт возьми. И однажды моя жена взяла молоток и ударила меня по голове». Мисс Фрэмвелл, Онемело, словно ударили ее мистер лемон опустил один кулак сквозь теплый воздух да сударня ударила меня по голове на меня словно обрушился весь мир словно дом обратился в груду развалин этот молоток меня похоронил похоронил боль не передать словами. Мисс Фрэмвелл замкнулась в себе, смежила веки и погрузилась в раздумье, покусывая губы. Затем она сказала, «О, бедный, бедный мистер Лемон!» «Она сделала это совершенно невозмутимо», сказал озадаченный мистер Лемон. «Она возвышалась надо мной» а я лежал на кушетке. Было это во вторник, около двух часов пополудни. И она говорит, «Эндрю, просыпайся!» Я открываю глаза, смотрю на нее, а она бьет меня молотком по голове. О, Боже! «Но за что?» — спросила мисс Фрэмвелл. «Безо всякой причины. Совершенно беспричинно». До чего злобная особа. Но с какой стати она это сделала, недоумевала мисс Фрэмбелл. Я же говорю, ни с того, ни с сего. Она была умалишенная? Должно быть. Да, должно быть. Вы отдали ее под суд? Нет, ведь она не ведала, что творит. Вы потеряли сознание? Мистер Лемон промолчал. И снова все явственно предстало перед глазами, нахлынули старые воспоминания, которые он облек в слова. «Нет, я помню, как я встаю и говорю ей, что ты наделала, и падаю в ее сторону. Там было зеркало. Я увидел глубокую дыру в голове. Кровь хлещет. Я превратился в индейца» а она стоит себе, женушка моя. Наконец она издала истошный вопль, бросила на пол молоток и выбежала вон. «И тогда вы лишились чувств?» «Нет, я не лишился чувств. Я каким-то образом выбрался на улицу и пробормотал кому-то, что мне нужен врач. Я сел в автобус. Представляете, автобус!» и заплатил за проезд, и попросил довести меня до какого-нибудь врача в центре. Какой поднялся переполох! Тогда я вроде ослаб, а потом пришел в себя у врача, который обрабатывал мою голову, выдалбливал, словно новый наперсток, сверлил, словно горловину в бочке. Он потянулся и дотронулся до этого места, поглаживая пальцами, словно мягким языком, лунку от удаленного, некогда здорового зуба. Чисто было сработано. Доктор тоже на меня глазел, словно ждал, когда же я грохнусь в обморок. — Вы долго пролежали в больнице? — Два дня. Меня поставили на ноги, но я чувствовал себя не лучше и не хуже. К этому времени жена собрала вещички и пустилась в бега. «О, боже, боже!» — тяжко вздохнула мисс Фрэмвелл. «Мое сердце колотится, как взбивалка для яиц. Я слышу, ощущаю и вижу все это, мистер Лемон. Но почему? Почему? Ах, почему она это сделала?» Я уже говорил, без какой-либо видимой причины. Может, у нее была навязчивая идея. Но, должно быть, вышла какая-то размолвка. Щеки мистера Лемона налились пульсирующей кровью. Он чувствовал, как у него во лбу пышет жаром кратер. Не было размолвки. Я просто мирно сидел. После полудня я люблю посидеть босиком в расстегнутой рубашке. «У вас... у вас были другие женщины?» «Нет, что вы! Никогда!» «Вы не выпивали?» «Самую малость, и то изредка. Вы знаете, как это бывает». «Увлекались азартными играми?» «Ни в коем случае». «Неужели вам проломили голову ни за что, ни про что? Ужас, ужас!» «Как это похоже на женщин!» «Достаточно вам что-то увидеть, как вы сразу заподозрите самое худшее». «Говорю же вам, не было никакой причины. Просто у нее был нездоровый интерес к молоткам». «Что она вам сказала перед тем, как ударить?» «Только, Эндрю, просыпайся». «Нет, а до этого?» «Ничего. Ни за полчаса, ни за час, ни единого слова». «Ах да, она говорила, что хочет пойти за покупками, но я сказал, что слишком жарко, что я лучше отлежусь. Я неважно себя чувствовал. Ей было безразлично, как я себя чувствую. Наверное, это вывело ее из себя, и она целый час вынашивала свой замысел, потом схватила молоток, вошла и треснула меня по лбу». В тени оконного переплета мисс Фрэмвелл откинулась на спинку стула, задумчиво поднимая и опуская брови. «Сколько лет вы были женаты?» «Год. Мы поженились в июле, и в июле же я заболел». «Заболели?» «У меня было недомогание. Я работал в гараже, потом у меня начались боли в спине. Я не мог работать, а после полудня мне приходилось отлеживаться». Элли работала в Первом национальном банке. «Понимаю», — сказала мисс Фрэмбелл. «Что именно?» «Ничего», — ответила она. «У меня покладистый нрав. Я человек неболтливый, сговорчивый и смирный. Я бережлив, даже Элли это признавала. Я не пререкаюсь. Иногда Элли упорно меня пилила и изводила упреками, словно колотила в одну точку. Я никогда ей не отвечал, а просто сидел, не обращая внимания. Что толку вечно дергаться и говорить, говорить, говорить?» Мисс Фрэмвелл посмотрела на лоб мистера Лемона в лунном свете. Она зашевелила губами, но он ее не слышал. Вдруг она выпрямилась, сделала глубокий вдох и удивленно уставилась на мир за резными стенками веранды. До нее стали доноситься шумы уличного движения, словно их включили на полную громкость, а до этого они были приглушены. Мисс Фрэмвелл сделала глубокий вдох и выпалила. — Как вы сами сказали, мистер Лемон, пререканиями ничего не добьешься. — Вот именно, — воскликнул он. — Я и говорю. «Человек я покладистый!» Но мисс Фрэмвелл уже смежила веки и отчужденно поджала рот. Он это уловил и умолк. Ночной ветер принялся трепать ее легкое летнее платье и рукава его рубашки. «Поздно уже», — сказала мисс Фрэмвелл. «Еще только девять часов. Мне завтра рано вставать» но вы не ответили на мой вопрос, мисс Фрэмвелл. «Вопрос?» — смутилась она. «А, вопрос. Да». Она поднялась с плетеного стула, пытаясь нащупать в темноте ручку двери с москитной сеткой. «Знаете, мистер Лемон, мне нужно подумать». «Само собой», — сказал он, приреканиями ничего не добьешься». Дверь с москитной сеткой затворилась. Он слышал, как мисс Фремвелл идет по темному теплому коридору. Он неслышно дышал, ощущая во лбу свой незрячий третий глаз. В груди теснилась смутная неудовлетворенность, словно от недуга, вызванного чрезмерной разговорчивостью. Тут он вспомнил про подарок, который дожидался его дома — под крышкой новенькой коробки. Он оживился. Отворив дверь с москитной сеткой, он вошел в притихшую прихожую и направился в свою комнату. Войдя внутрь, он поскользнулся на глянцевом журнале правдивые романтические истории и чуть не растянулся во весь рост. Улыбаясь, он торопливо включил свет, открыл коробку, высвободил парик из оберток. Вооружившись театральным клеем и пластырем, он по инструкции то подгибал, то прилиплял парик, после чего тщательно его причесал. Затем распахнул дверь, чтобы достучаться до мисс Фрэмвелл. «Мисс Наоми!» — позвал он, улыбаясь. От его голоса полоска света под ее дверью погасла. Он в недоумении глядел на ее замочную скважину. «Ау! Мисс Наоми!» — быстро позвал он снова. В комнате ничего не произошло. Было темно. Через мгновение он на всякий случай прикоснулся к дверной ручке, которая задребезжала в ответ. Он услышал вздох мисс Фрэмвелл и ее голос. Слов он не расслышал. Ее изящные ступни засеменили к двери. Зажегся свет. — Да, — спросила она из-за двери. — Посмотрите, мисс Наоми, — взмолился он. — Отворите дверь, взгляните. Засов отодвинулся. Она приоткрыла дверь на дюйм. Ее глаз бросил на него колкий взгляд. — Смотрите, — гордо возвестил он, прилаживая парик, чтобы наверняка скрыть под ним провал во лбу. Ему показалось, что он увидел свое отражение в ее зеркале и остался им доволен. «Вы только гляньте, мисс Фрэмвелл!» Она отворила дверь пошире и выглянула, после чего захлопнула дверь и заперла. Из-за тонкой дверной обшивки донесся ее равнодушный голос. «Мистер Лямин, а я все равно вижу эту дырку», — сказала она.